Эпилог 1. 5 месяц интеграции. Сегодня мы находимся на пороге новых возможностей в мире бизнеса. В условиях быстро меняющейся экономики важно не только адаптироваться, но и предвосхищать изменения. Успех приходит к тем, кто готов инвестировать в инновации и развивать свои команды, создавая бизнес-модель, основанную на сотрудничестве и открытости. Новые торговые тарифы. Особая экономическая зона приглашенный эксперт явно знала, о чем говорит. Приводя хлесткие примеры и убедительные аргументы, основательница крупнейшей торговой сети в обоих мирах завладела вниманием всех без исключения участников форума. Ее четкий резкий голос, чеканящий каждое слово, доступно объяснял новые правила игры собравшимся министром торговли нескольких стран, а также представителям бизнеса. Весено Дубравишна, одетая в строгий деловой костюм, уверенно расхаживала по сцене вдоль остальных приглашенных экспертов. И те скорее выглядели двоечниками, причитающим лекцию профессоре. Благодаря чему удастся увеличить товарооборот на 3,8 миллиардов в год, попутно повысив ВВП Флорингера Тинволя до полутора процентов. Ать! Чувырла вдруг запнулась раздался тихий хруст и роскошные поросшие серебристым мехом ветвистые рога остались висеть в воздухе зацепившись за хрустальную люстру уже не имея отношения к их прежней носительнице дубра, дубравишна а каковы ваши прогнозы на основные биржевые индексы не глядя на эксперта зачитал модератор очередной вопрос чой Заморгала та с наслаждением, расчесывая макушку обеими руками. «Индексы? это чего и такое? У меня такой живности не водится. Оть, не надо тут, ежели сами где подхватили паразитов. Так, стал быть, сразу воночу вырлу грешить. Ой, батюшка лесной, это чё, зима уже стал быть? Снег за оконцем лежит. Так, а чё я тут?» «Зайцы не ловлены, запасов на весну нетути, вот же ша, ток и гораздо сами, что языком чесать, от честных чувыру, от серьезных дел отвлекаете!» У, -у, У, Первый день форума завершился досрочно, с эффектным выступлением и не менее фееричным уходом первой же приглашенной акулы бизнеса. Интеграция шла тяжело триумвират Северной Флорингии, уяснив, что драконы не намерены устанавливать диктатуру и решать за них все проблемы иномирного взаимодействия, принялся грызться за власть с удвоенной силой. Император Флорингера Тенволя, прилюдно присягнувший на верность драконам, также публично отрекся от своих слов. Кроме Высшего Совета Нейров, его место никто пока отнимать не спешил. Хайтвер создала собственную политическую партию, собрав под своей довольно радикальной программой десятки миллионов сторонников. И, судя по предварительным прогнозам, победа на ближайших выборах ей была обеспечена. Основные ставки делались на то, потеснится ли Триумверат, выпустив на игровое поле четвертую силу, или же Дракстеркте заменит его полностью. Рой Блюдерик в этой возне участия не принимал. И лишь однажды очевидцы засняли страшное зрелище, как в воздухе схлестнулись в яростной схватке два дракона. Красный был крупнее, зато черный маневреннее и гораздо агрессивнее. Впрочем, черный в итоге все равно оказался распластан по земле, придавленный массивной тушей, сомкнувшей пасть на шее трепыхающегося противника. После продолжительного злобного рыка красный дракон разомкнул страшные челюсти и отпустил поверженного, но напоследок располосовал ему когтями правое крыло на ленты. На следующий день из предвыборной программы Хайтвер исчезли два пункта. Кажется, не со всеми ее методами Блёдерик был согласен. Зато посол, а он продолжал оставаться таковым, не стеснялся высказываться по другим вопросам. Например, когда из зооприютов Флорингии моментально разобрали всех кошек, он решительно выступил против их массового завоза в империю, припомнив все печально известные случаи, когда инвазивные виды рушили экологический баланс в новых местах обитания. И если в Северной Флорингии помнили, чем обернулся завоз мангустов на остров Гайта, с целью избавиться от змей, то в империи призывы проигнорировали. И снова то же самое. Драки были существами дневными, тогда как кошки в основном охотятся в сумерки и ночью. В результате популяция драков практически не пострадала, зато разрушительному влиянию подверглась другая местная фауна – птицы, ящерицы. Мелкие млекопитающие, разная магическая живность, у которых прежде не было естественных хищников, а потому к новой угрозе они адаптироваться не сумели. Когда спохватились, было уже поздно. Рой резко противился и созданию интернатов для драков, подвергшихся воздействию радиации и электричества, и способных отныне к обороту. Сердобольные зоозащитники видели в этих маскировочных оболочках действительных людей – и усердно пытались адаптировать их к новой жизни, не понимая, что этих диких маугли невозможно социализировать. Зверь, он и есть зверь, пусть даже в образе миленькой девушки или трогательного мальчика. Поймут. Через набитые шишки, наступая по десять раз на одни и те же грабли. Но рано или поздно поймут, торопиться им теперь некуда. Эпилог второй. «Кэлл». Сборы были недолгими, но до прежних скромное семейное барбекю незаметно перекатило в масштабное стихийное празднование. Чего только? Вот и Кэлл не мог понять, что народ празднует. Ну, врать с это понятно. Раз их обожаемый патрон выкатил из своих погребов несколько бочек вина и велел горожанам пить от пузы и радоваться, то вот и причина. А какую им еще надо? Так еще у наместника сестрица замуж выходит. Чего ж не выпить за счастье молодых? Того гляди и самого наместника обженим. А чего? Парень он молодой, видный. Маг к тому же. Да Мортистик ему крепко доверяет. Редсквольцы просто радовались хорошей погоде и нежданным гостям. Заводила Крис на своем заднем дворе, примыкавшем ко двору Аннички, и продолжавшемся в дамском клубе Оля устроила мастер-класс по иномирным танцам, транслируя вечеринку в прямом эфире. Вино в ее бокале не переводилось, но для Крис, казалось, вино было как вода. Наверняка побочный эффект от генетического родственничка, подумал Келл. «Какой-нибудь ускоренный метаболизм», или невосприимчивость к алкоголю, а Рим вот с одного бокала срубила. Сам Келл с момента встречи с Кирой и Михелем чувствовал себя так, будто угодил в какой-то экзистенциальный роман. Даже нет, в грёбаный комикс. Абсурдность происходящего зашкаливала. За соседним столом в центральном скверике поселка нечувствительно переходящем в центральную городскую площадь с ратушей, сидел дракон. Смаковал коньяк что-то шептал зардевшийся и счастливый Кирен, окольцованный час назад властью блеющего мэра Асфальтыча. Для пущего фарса не хватало только, чтобы их поженил сам Мортистик, а не далее, как вчера Келл шмалял по нему магией, а до этого голыми руками, без всяких инструментов, прооперировал трех боевиков Альянса посреди мутантов и беснующихся драков. И не в дурацком сне, а в бендире мля, кал не пил, голова и без того пухла, уже только образно благодаря дроли, и глядя на того же мортистига или полковника, трогательно угощавшего лурцу, все думал, а они, блин, разве ни хрена этого не чувствуют? Но вдруг поймал взгляд дролечки и чуть не содрогнулся от того, что там увидел вернее от того, что Дролечка соизволил ему показать. Бессмысленность, одиночество, отчуждение, невозможность, неприятие, острое, жгучее, болезненное противоречие между внутренними убеждениями, пониманием справедливости, самой сутью могущественного хреномага и этим, окружающей действительностью, новой реальностью в которой и Кэл понял это сразу, настолько пронзительно было, дроля себя больше не мыслил. Мортистик хмыкнул и немедленно закрылся снова. Еще пожал плечами, мол, сам решай. А что тут было думать, если бы только смартфон не взрывался пачкой сообщений каждые пять минут? Выйдя из-за стола, его ухода веселящаяся компания все равно не заметила. Укрылся в беседке, все сжимая гаджет в руках и не решаясь разблокировать экран. «Ответь, а то госпожа потом больно отшлепает», — насмешливо раздалось сзади. Кое-кто его уход все же заметил. «Или в черный список добавь, мне ли объяснять, как это делается?» «Да хрен ли бы ты понимал, а?» — взорвался Келл. Мортистик не ответил, только уселся напротив. Не осуждал, не спрашивал, больше не язвил. Думал о своем. Видимо, его тоже утомила радостная толпа. Кэл даже не вспомнил, как дроли объяснил им причину долгого завтрашнего отъезда. То ли новое назначение, то ли еще что-то. «Связь можешь тут заглушить?» — тихо спросил Келл, «И какой-нибудь барьер по периметру выставить? Не могу я так, блин. Вот мозгами понимаю, что нездоровая фигня. Все харизма это драконья или как это...» Её ж трындец, как в постели, заносит. Вообще берегов не видит. А я ж, блин, нормальный мужик. Я не сап хренов. Но перед ней просто тряпкой стелиться не хочется. Наркомания какая-то. А сколько у неё ещё таких же, как я? Пока не вижу. Вроде норм. Но если она здесь появится... А я не хочу так, понимаешь? Не появится. Просто ответил Дроля. До утра у меня сил на оборону хватит. Да и зятёк твой вряд ли своей бывшей на свадьбе обрадуется. Орша. Полковник дотошно изучал хранившийся дома арсенал. Любовно гладил оружие, прикидывая, какое может еще пригодиться. Он каждые полчаса с утра проверял закрытую сеть Альянса. К вечеру доступ к ней пропал. Вычислили-таки канал, обрубили. Божественное белоплечье Лурца, вот же верная лебедушка, стойко вынесла и портал с утра, и внезапно развернувшееся веселье в Рецквале. О том, что завтра им предстоит новое путешествие, теперь уже в полную неизведанность, Орша не стал ей сообщать. Уложил утомившуюся супругу на холостяцкой кровати в своем доме, а сам неспешно собирал вещи, мониторя уже другие источники информации. Заказ на бывшего посла Вейстлина в «Черной сети» опубликовали за четверть до полуночи, и Орша наконец выдохнул, усмехнувшись. Альянс себе не изменяет. Дорого его седую голову оценили. Хоть это радовало, стоимость заказа четко коррелировала со сложностью его исполнения. Какой самоубийца осмелился его принять, Орша так и не успел увидеть. Связь в Редсквале пропала полностью. Заглохли даже те спутниковые каналы, которые не могло во время изоляции загасить метаполе. Орша оглядел пространство вокруг себя. Сквозь стены, окидывая особым взглядом весь поселок, увидел плотный непроницаемый купол над всем Редсквалом и Ратискуолем. Такой, пожалуй, даже РСЗО не пробьет. Усмехнулся. Силен Нерри. «И предусмотрителен». Мрэ, отчиталась принцесса, бесшумно выйдя из... «Да черт его знает откуда! Границ между двумя мирами в этом месте уже почти не было!» «С нами пойдешь?» — спросил Орша, тут же мысленно отругав себя за глупость. «У кошек еще одобрения не искал на старости лет!» Принцесса навострила уши, дернула хвостом и убежала в сад. У нее были проблемы поважнее полковничьих. «Римми! Подъем, Римми!» Проник тихий голос в муть тут же забывшегося сна. Муть была мягкая и тягучая, как болотная трясина, и выпутываться из нее совершенно не хотелось. А голос лучше бы прошептал что-то другое, нежное, но одновременно будоражащее. Чтобы Римми потянулась на звук, нащупала его источник, мягко заглушила бы губами, вплелась в теплое отосна тела. Мм, да, подъем. Только сначала пусть навалится сверху тяжелое тело, убедит, пробудит, сначала мягко, а затем все настойчивее, разгоняя кровь в жилах. Римми, тело было рядом. Все такое же знакомое, горячее и желанное, но совершенно не в том положении, как хотелось бы. И опрокинуть себя на кровать оно тоже не позволило. Наоборот, резко выдернула из теплой постели вместе с одеялом и взвалила на плечо. А через несколько секунд Рими ощутила на лице прохладу свежего воздуха и распахнула глаза. «Я не знаю, куда это будет», — резко сказал Рой. «Но вам нужно уходить сейчас». Небо над Римми бесшумно взрывалось желтыми фейерверками. Или это были не фейерверки? Римми взглянула на браслет, аналогичный тому, что носил Келл, и тот, среагировав сенсором на взгляд, послушно включился и показал время. Пол пятого утра. Александр, Келл и полковник будто вовсе не ложились. Напряженные, сосредоточенные, только Лурца тоже с просонья хлопала глазами. А в руке дракона тем временем уже наливались ярким свечением, рубиновым и алмазным, два артефакта. Даже шагать в открытый портал не пришлось. Много ли нашагаешь, будучи перекинутой через плечо? Зато такое сильное и уверенное, что на нем хоть к самим демонам рисши. Александр. День. Лето. «Лес. Жизнь» – быстро щелкала в голове у Александра. Пригодные. Они не упали с высоты на скалы, не оказались посреди бескрайнего моря. Земля не уходила из-под ног. Их не занесло на поле жестокой битвы. И от первого глотка воздуха в незнакомом мире в легких не вспыхнул огонь и не помутился рассудок. Хороший был воздух. Свежий, влажный, благоухающий» какой и должен быть в диковинном изумрудном лесу. Ну, лес была первая ассоциация, потому что причудливо растущая многоярусная зелень на деревья мало походила. «Джунгли» — быстро сориентировался полковник, и Александр тоже вспомнил это слово. Первый пронзительно завизжала Римми, увидев что-то позади патрона. Задергалась, высвобождая руки из одеяльного кокона. Но Александр, резко повернувшись, уже сдернул ее с плеча и задвинул за спину. Перед лицом щелкнула зубами чья-то мелкая пасть и так же стремительно, как и появилась, втянулась обратно в гущу зелени. Эти же хищные зеленые змеи уже оплетали лодыжки, пробуя на зуб высокие ботинки. Александр стряхнул парочку, втаптывая гибкие тела в землю, но... Те хоть и извивались, как настоящие змеи, но легко переламывались со смачным хрустом, забрызгивая обувь травянистым соком. Орша полил сразу из двух рук по кустам. Те тоже оказались характером. Келл выхватил из-за пазухи охотничий нож, тоже не с пустыми руками пошел. С размаха рубил толстые лианы, норовившие окрутить его шею кольцами. У Александра же молнии пронеслись в голове нужные заклинания. Он привычно вскинул руки, перераспределяя потоки магии, которой, после непробиваемого купола, всю ночь защищавшего Рецквал и Ратискуоль от взбесившегося черного дракона, даже в его немаленьком резерве больше не осталось. «Да что нахрен это за дрянь такая?» заорала Рими, когда перед ее лицом сверху спустился диковинный оранжевый цветок и чихнул, обдав магичку облаком пыльцы. Поначалу она тоже пыталась магичить. Волна фламы обдала шевелящийся под ногами зеленый ковер и просто впиталась в него. Трава на мгновение замерла и пустилась в безудержный рост. За несколько секунд, поднявшись уже до пояса, Среди испуганных восклицаний лурцы Ора Римми и крепкого забористого мата Келла Александр не сразу расслышал другие крики. Но вскоре сквозь заросли прорвался человек в синей форме. Человек габаритами и повадками больше походил на медведя. Человек ругался, смачно, властно, покрикивал на кусты, снисходительно журил траву, зеленым полузмеем-полурастением бросил промокший бумажный пакет. Пара капель из него попала на оформленные брюки, и Александр невольно опознал в красной жидкости кровь. Тем не менее, растительность послушно притихла, а человек с медвежьей грацией уже повернулся к напряженно замершим людям. Упер руки в боки и долго, обстоятельно начал отчитывать уже их. Александр не понял ни единого слова из его гневной тирады. Полковник нахмурился и склонил голову, прислушиваясь к незнакомой речи и пытаясь соотнести звучание с известными ему языками. Кажется, даже у него не получилось. «Вы знаете другие языки?» – перебил человека-медведя Орша и повторил то же самое на других наречиях. Человек лишь тяжело вздохнул, посмотрел на гостей, как на безнадежных идиотов, и жестом пригласил следовать за ним. Джунгли закончились внезапно, буквально через пять шагов. Теперь под ногами была утоптанная красноватая земля и город. Это вполне определенно был город, городская окраина. Человек в форме грузно плюхнулся на скамейку, сорвал с кустарника крупную желтую ягоду со светящимися фиолетовыми крапинками, закинул в рот, разжевал и жестом предложил последовать его примеру. Не без сомнений, но Александр, Келлин, Римми и Орша поступили так же. Лурце полковник пока остерегся давать незнакомую пищу. «Туристы!» Наконец презрительно сплюнул желтую слюну человек с медвежьей грацией и цепким суровым взглядом. Римми ойкнула и округлила глаза. «Интересный эффект», — не растерялся полковник. «Это какое-то волшебное растение? Не растение, а растунция», — сварливо ответил местный и поучительно поднял палец. «Попрошу не путать, это балагульник языкатый, на пару дней действия хватит» чтобы наш язык понимать. Но потом либо постоянно им закидываться, либо уже по-настоящему учить придется. Мужикам-то ничего, а вот девчуля ваша по бочке точно не обрадуется. Да не трясись ты, борода на третий день уже выпадет. Сам он любовно огладил свою, густую, причесанную, ухоженную. И понесло же вас в самый лес, Чего по обычным дорогам-то не ходится? Ладно, надолго к нам? Примерно навсегда пожал плечами Александр. «Ага», — со значением произнес человек и присмотрелся к ним заново. «Внимательно, цепко, оценивающе. Ну, раз так, то и разговор другой будет. У меня тут в Альмате закон и порядок, и нарушать его я никому не позволю, а рожи больно у вас непростые». Вот от тебя, чернявый, точно неприятностей не оберешься. Какой-нибудь принц поди беглый. Привык, смотрю, свои порядки держать. Вот и к какому делу вас пристроить, чтоб городу польза была. Ну, рассказывайте, кто такие, чего умеете? Я маг первой категории, гордо вскинула голову Римми. О, обрадовался человек. А вот это дело. И прям первой. А то у нас свои колдуны слабенькие, выше шестой никого. «Так, чисто ради галочки держим. Ну-ка, покажь, девчуля, чего умеешь». «Лаатхет Регинен. Важно произнесла Римми, вызывая дождь. Александр согласно кивнул. Жарковато тут было. И ничего не произошло. С ярко-синего неба все так же нещадно палило солнце. Ни единого облачка. «Да», — скептически протянул законник. «Ничего не скажешь. Сильна мать». Так складно заливать. Ну да, на дождь и наши колдуны не способны. Хоть бы они всей шоблы магичить принялись. Степь у нас тут. Против природы не попрешь. Для дождя эту мокрянку неурочную просить надо. А она тоже растунция с характером. оно ну, брысь, шалава ползучая. Человек прикрикнул на незаметно пристроившийся у его ног кустик. Его крупные дырчатые листья ласково поглаживали синие брюки законника, но после окрика быстро убрались. «Монстера», — пояснил он, — «несовершеннолетняя, что характерно, дрянь». «Я, кажется, понял», — задумчиво смотрел Келлин на свои руки, окутанные фламой. «Магия здесь есть, просто она действительно не на драктале работает». «А как-то по-другому. Рим, тут не заклинаниями надо, а пассами, похоже. Кстати, я ветеринарный врач, ну, то есть животных лечить умею. А вот это хорошо!» – одобрительно кивнул человек. Ветеринар нам нужен, а то у меня племяшка в доме такой зоопарк после себя оставила. И Генриета на заднюю лапку уже второй день прихрамывает. Хрен ее знает, где потянула. И как это восьминогая с кудряшками лечить? Так нус, вояка и все понятно. Пристроим и его и женушку. А девчуля кому из вас двоих супружница? Не, если обоим, так я ничего. У нас тут мессия тоже боевые. Захотят, кто же им слово поперек скажет? «Это моя супруга», — решительно заявил Александр, притянув к себе Римми. И в ответ на возмущенный вопросительный взгляд сказал «Ареманьте свои дечи». «Вот только не начинайте. Согласны или на колени упасть?» «Согласна», — зарделась она и уткнулась в грудь патрона. «Но на колени тоже. Потом договорились». Тогда человек с медвежьей грацией кивнул, встал, решительно протянул руку Александру, признав в нем главаря этой сомнительной шайки, и, наконец, представился. Скоропут Райконин, начальник полиции Альматы. Ладно, чего уж, приперлись, так живите, притремся как-нибудь. Конец книги. Текст читала Татьяна Виноградова.